«Долгая дорога». «Пожалуйста, фройлен». Молодой железнодорожник в форме с петлицами в виде крылатого колеса улыбнулся Сашке и вернул билеты. «Благодарю», — растянула она губы в ответной улыбке. Поправила ремешок рюкзака и кивнула Гале. «Ирма, идем!» Никто не знал, чего стоила ей эта показная беспечность. Хорошо, что черная юбка закрывала колени, и не видно было, как дрожат ноги. Поднялись в вагон с двумя длинными рядами сидений вдоль прикрытых рольшторами окон. Отыскали свои места, забросили на полку вещевые мешки, плотно набитые сменной одеждой и продуктами, хлебом, печеньем, сахаром, колбасками, сыром, картошкой в мундире. Ехать предстояло с пересадками. Первая будет в Берлине, потому же в Польше, в Познане, если все пройдет гладко. Саша подняла дерматиновую штору. За окном яркими огнями сиял вокзал. Часы показывали четыре часа ночи. Она опять подумала, им с Галей повезло, что нужный поезд отправляется ночью, иначе пришлось бы выбирать другой, а это лишняя трата денег, которых и без того мало». Днём они не смогли бы уйти из дома незаметно. ведь Нагель очень скоро догадалась бы. Сейчас же есть несколько часов форы. Когда фрау проснётся, они будут уже далеко. Сашка вытянула ноги, посмотрела на белые кроссовки, усмехнулась. Вчера она прибирала комнату Хельги и обнаружила свою пропажу в коробке из-под куклы. Рассмеялась. Вот как? Воров нет в твоем доме, говоришь? Смешная она, это фрау Нагель. Могла бы просто отнять понравившуюся вещь, как привыкли делать ее соотечественники. Или хотела сохранить лицо? Паровоз засвистел и поехал, лениво постукивая колесами. Проплыли мимо вокзальные огни. Сашка успокоилась. Теперь можно немного подремать. За день они так и не присели. Хозяйка решила, что сдавать белье в прачечную дорого и заставила вручную стирать тяжелые пододеяльники и простыни, потом развешивать для просушки. К вечеру девочки так утомились, что едва держались на ногах. Сашка все прокручивала в голове план побега и учила Галю. «Ты должна молчать, только улыбаться, если что-то спросят. Говорить буду я. Делай вид, что простужена». «Возьмем журналы или книгу, будешь читать». Подруга возражала, что не знает языка настолько, чтобы читать, а Сашка смеялась. «Понимать не обязательно. Главное — делать вид». Она украдкой огляделась. Пассажиров в вагоне было много. Почти все места оказались заняты гражданскими и военными. Сашка слегка пожала Галину руку, улыбнулась и сказала по-немецки «Ирма». «Поспи немного, ты устала?» Галя поняла, повозилась, устраиваясь поудобнее, и через минуту задышала мерно и глубоко. Поезд убаюкивал, стучал колесами. Голова отяжелела, мысли сонно путались, и вдруг исчезли стены вагона. Сашка стояла на твердой земле, солнце обжигало голые по руки. Она увидела знойное небо, рыночные ряды и тетю Тоню. — Рубашка почти новая. Берите. Дешево отдаю. — говорила Антонина и пододвигала темноволосой женщине с мальчиком Борькина рубашки и брюки. — Тетя Тоня! — ахнула Сашка. — Слава богу, вы живы! Почему вы мне не писали? Я так ждала! Фролин! Кто-то легонько теребил ее за плечо. Сашка открыла глаза и с ужасом увидела. Над ней склонился военный в фуражке с высокой тульей. — Фролян, вы уронили! — сказал он и поднял с пола старый номер журнала «Дас доча — «Немецкая девушка» с белокурой девочкой в форме Гитлер-Югенда на обложке, позаимствованной у Хельги. — Спасибо, гер-офицер! пробормотала Саша. В вагоне было уже очень светло. Поезд приближался к большому городу. «Подъезжаем к Дрездену», — с улыбкой сказал военный. «Это лучшее место во всей стране, вам так не кажется, Фройлен?» Сашка смотрела в окно на огромный вокзал и с ужасом вспоминала страшную дорогу в Германию. Душный товарный вагон, баню где-то на границе с Польшей и брюквенный суп в алюминиевой кружке. Сейчас она сидела с комфортом на мягкой скамье, грызла сладкое печенье, а на языке чувствовала горьковатый привкус брюквы. Одни пассажиры выходили, их места занимали другие. На подруг никто внимания не обращал, кроме двух молодых пехотинцев. Они прошли мимо раз и другой, будто невзначай присели рядом, заговорили. Сашка болтала с ними по-немецки, Галя жалко улыбалась и молчала. «Почему вы молчите, фролен удивились солдаты. Ирма дала обет молчания, встряла Саша. У нее жених воюет в России, от него давно не было писем. Бедный Ганс, Ирма очень страдает. Немцы переглянулись, извинились и ушли. Сашка мысленно перенеслась в дом супругов Нагель. Вообразила, как фрау встаёт с постели, спускается на первый этаж выпить чашечку горячего суррогатного кофе. Кухня пуста, кофейника на плите нет. Хозяйка хмурится, ещё ничего не понимает, думает, что эти русские просто лентяйничают. Спустя пару минут приходят Мартин с сестрой, удивляются, куда подевался их завтрак. Фрау начинает нервничать. А когда выясняется, что ее рабынь нет ни в доме, ни в пекарне, ни на улице, а из кладовки и холодильника пропали кое-какие запасы, то застывает с открытым ртом. «Полиция?» «Да, она пойдет, конечно, к полицейским. Те будут думать, что беглянки прячутся в городе. Вряд ли их будут искать на вокзалах и в поездах». «Хорошо, что сейчас нет факсов и мобильников», — думала Сашка, листая надоевший немецкий журнал. А то наши с Галей фотки уже бы торчали в кармане у каждого полицейского, висели бы на доске, разыскиваются. Она вспомнила, как фотографировали всех астербайтеров с табличкой перед грудью, как будто преступников. Наконец подъехали к Берлину. Поезд нырнул под арку дебаркадера с раскрылившимся орлом, как в тоннель, и остановился у платформы. В вагоне поднялась небольшая суета. Девочки сняли с полки рюкзаки и, когда открыли двери, протиснулись к выходу. Галя вертела головой по сторонам. Позже она призналась, что никогда не видела такого большого вокзала и чуть было не закричала. «Шура, ты только посмотри, какой громадный!» Но вовремя спохватилась и прикусила язык. Каждые несколько минут... Платформам подходили поезда, из их нутра высыпали на перрон пассажиры, растекались по вокзалу. Сашка заняла очередь к кассе и от нечего делать разглядывала плакат, призывающий немок работать на железной дороге. «Женщины, присоединяйтесь! Дойче Рейхсбан зовет!» «Два билета в Познань, пожалуйста!» — сказала она и протянула в окошко деньги. Познань. Она узнала этот вокзал и из красного кирпича с двумя флигелями и колоннами перед входом. Здесь их невольников из товарных вагонов водили в баню и пересаживали с поезда на поезд. У входа стояли легковые машины, глянцевые, новенькие, а также лошади, накрытые от дождя попонами, запряженные в брички, широкие сидения на колесах. По привокзальной площади ходили немцы в форме, и у Сашки вспотели ладони, сердце заколотилось так, что отдавалось в ушах. И опять они подолгу ждали поезда, слушали мирный перестук колес, умывались в станционных туалетах, съедали на завтрак по куску хлеба с сыром, кромсая его складным ножом. Теперь вокруг звучала польская речь. Сашка с интересом прислушивалась к незнакомым словам, почти из одних шипящих звуков. «Я помню это место!» — повернулась Галя, прочитав вывеску на здании вокзала. «Белоруссия совсем близко, скоро будем дома!» Сошка улыбнулась, но радости почему-то не почувствовала, вдруг подумав, что не верит в благополучный конец их побега. Эта мысль проскальзывала и раньше, но она прогоняла ее, не позволяла окрепнуть, давила в зародыше — И это иногда помогало. Только сны снились тревожные. Стоило Сашке забыться, как она слышала крики «Хальт! Аусвайс!» и в страхе просыпалась. «Волковыск, прошу пани!» Сашка показала два пальца. Это означало, что ей требовалось два билета. Пани за стеклом разразилась длинной тирадой, которую Сашка, конечно, не поняла. «А, шпрохензи дойч?» «Вы говорите по-немецки?» Девушка замотала головой, Сашка в смятении отошла. «По-моему, она требовала разрешения на поездку. Несколько раз повторила слово «комендатура», — догадалась она. «Только комендатуры нам не хватало. Придется идти пешком», — вздохнула Галя. «Мы ведь так и думали». Они спросили дорогу у польских железнодорожников, которые могли немного объясняться по-немецки. Да, Волковыска оказалась километров девяносто. «Спасибо. А в какую сторону идти?» «Да вы лучше у пана коменданта спросите. Вон он идет!» Вдруг сказал один из рабочих и крикнул. «Пан комендант!» Подруги испуганно переглянулись. «Не надо беспокоить гера коменданта!» Принужденно улыбнулась Сашка, схватила Галю за руку и прошептала. «Валим!» Они торопились убраться с вокзала, но не успели пройти десяти метров, как в спину ударило. «Хальт!» У Саши подкосились ноги, и в голове запульсировало. «Сон! Тот самый кошмар! Что делать?» Галя шепнула одними губами. «Побежим!» Саша едва заметно покачала головой. Немец шел к ним на ходу, расстегивая кобуру. «Мишени они отличные, даже целиться не надо!» «Еще не все потеряно. Выкрутятся. Ведь это несправедливо — убежать из Германии и попасться почти на границе СССР». «Аусвайс?» Она посмотрела на его лицо, полное, гладковыбритое, на китель с погонами и петлицами. И сотни мыслей пронеслось у нее в голове. Сашка выбросила вперед правую руку. «Зик Хайль!» «Хайль!» Офицер снисходительно улыбнулся. «Ваш пропуск, фролин!» «Откуда у нас пропуск, геркомендант? Мы с сестрой Фольксдойче едем из Германии навестить бабушку, она старенькая. Такая неприятность случилась. В дороге мы потеряли сумочку с документами». «Идемте со мной», — сказал немец, и девочки поплелись рядом на слабых непослушных ногах. Он привел их к зданию с широким крыльцом в несколько ступенек с прибитой сверху табличкой «Фельдкомендату». В двери входили и выходили люди, в основном военные, отдавали офицеру честь. «Ефрейтор!» — остановил он солдата. «Отведи этих двух фройлен в мой кабинет. Я сейчас туда приду». ефрейтер повиновался. Сашка думала, что тот оставит их и уйдет, и тогда они сбегут через окно. К ее горю... Окно было с решёткой, и конвойный так и торчал в дверях, только приказал кому-то принести два кофе. Принесли две чашки рзац кофе с сахаром и молоком. Сашка едва смогла сделать пару глотков, хотя соскучилась по-горячему, и при других обстоятельствах не постеснялась бы попросить ещё. Пришёл офицер, сел за массивный письменный стол. — Ваши имена, фройлен? «Ирма и Саша Краус», — сказала Сашка, глядя на портрет Гитлера над столом коменданта. «Адрес?» Она назвала первое, что пришло в голову, надеюсь что спрашивает он для порядка и проверять не станет, ведь это дело не быстрое, ни факса, ни мобильной связи нет, но есть обычные телефоны. Достаточно одного звонка, и выяснится, Такого адреса нет, как и девочек с такими именами. «Вам, фройлен, придется на время воспользоваться нашим гостеприимством», — улыбнулся немец, и Сашка отшутилась. «Надеюсь, мы вашим гостеприимством не злоупотребим?» Сашу и Галю отвели в подвал, в камеру с грязными стенами, маленьким окном под самым потолком и двумя топчинами с матрасами, набитыми древесной стружкой. «Располагайтесь, сейчас вам принесут ужин», — кивнул конвойный, точно служащий в гостинице, и захлопнул железную дверь. Когда шаги его стихли, Галя рывком повернулась и процедила, сузив глаза. «Ты сказала, Зигхайль, как ты могла?» «Осуждаешь? Я надеялась, что это поможет, и нас отпустят», — вскинулась Сашка. «Не помогло». Закрыли в камере, как преступниц. Зато не бьют и не орут. Мы выиграем время, придумаем что-нибудь. Обязательно придумаем. Вскоре принесли ужин, кашу с мясом и кофе с бисквитом. Обращались вежливо, на всякий случай, как поняла Сашка. Вдруг они действительно фольксдойче. Немкам грубить не положено. Ефрейтор без возражений проводил пленец в туалет, который оказался без окна, к великому их разочарованию. Ночь прошла в тревогах. Девочки не сомкнули глаз, лёжа на жёстких матрасах. «Кто сидел раньше в этой камере?» — думала Саша, таращась в темноту. «Польские антифашисты? Или, может быть, евреи?» Она услышала, как загремел замок, и захлопнулась соседняя дверь, а потом в тишине раздались приглушённые стоны, от которых у Сашки волосы встали дыбом. На завтрак дали бутерброды с мармеладом и рзац кофе. Вещи у девочек не отобрали, и Сашка вытащила из рюкзака чистую майку с черепом, встряхнула её. Что-то блестящее упало, дзинькнув о пол, отскочило к порогу. «Звёздочка!» Держать в вещах её нельзя. Найдут — уже не отвертишься. Закинуть подтопчан? Эх, поздно. Со скрежетом открылась дверь, и в камеру вошёл солдат. Сашка сделала вид, что поправляет прическу, и спрятала звёздочку в волосах. Хорошо, что утром сделала пучок на макушке. — Выходите с вещами, фройлен. Она мысленно возликовала. — Ес, отпускают! Подхватила рюкзак, поднялась с гали по темной, тускло освещенной подвальной лестнице и повернула было к выходу, но конвойный остановил. К господину коменданту. Вчерашний офицер сидел за столом и рылся в бумагах. На девочек едва взглянул и пропустил мимо ушей их вежливая Гутен Морган. Его глаза теперь не светились добродушием, они были холодны и непроницаемы. «Обыскать!» горкнул офицер, и конвойный, который тоже вошел в кабинет, выдернул из Сашкиных рук рюкзак и вытряхнул из него все содержимое. Загремела кружка, выскочила банка с остатками мармелада на донышке, по столешнице разлетались куски сахара и хлеба, комом выпало белье и блузка, глухо стукнула пластиковая бутылка с водой, распластался обложкой кверху журнал «Немецкая девушка». Сашу начала бить дрожь. Комендант переворошил одежду, брезгливо откинул. — Убери. Она торопливо запихнула все вещи в вещевой мешок. Из второго рюкзака, кроме одежды и продуктов, выпал складной нож, шлепнулись пухлые конверты. Галя побледнела до синевы, губы стали белыми. Комендант взял письмо, повертел в руках — «Фолькс Дойче!» — скривил он губы и вдруг заорал, брызгая слюной. «Я знаю о вас больше, чем вы думаете! Вы астербайтеры! Сбежали от хозяев! За побег! Расстрел!» У Сашки закружилась голова, ноги обмякли, злое лицо коменданта стало расплываться, и она поняла, что падает. Будто через туман Сашка услышала всхлипы, Сквозь опущенные веки увидела слабое сияние от узкого окна. Она пошевелилась, открыла глаза. Всё та же камера, топчаны с матрасами. Галя сидит, поджав ноги. «Шура!» — подняла она голову. «Шурочка, ты очнулась! Прости, я не выбросила письма. Это единственное, что осталось у меня от мамы. Я так виновата!» Сашка села ощупала голову, вытащила из узла волос звёздочку и переложила в карман юбки. «Не извиняйся, он и без писем знал, что мы сбежали. Я ведь тоже не смогла порвать письмо от тёти Тони. Смотри». Она подтянула вещевой мешок и достала журнал. В середине его оказалось вложено письмо. Не выпало оно только потому, что прилепилось к странице засохшей каплей мармелада. «Теперь нас расстреляют!» — залилась слезами подруга. «Знаешь, как хочется жить! Именно сейчас очень хочется жить!» Глядя, как вздрагивают ее плечи, Сашка на миг выпала из реальности. Настолько ее пронзил ужас. Пальцы похолодели. «Мы не умрем! Он просто пугает!» «Два дня!» Подруги просидели в камере. Теперь кормить стали отвратительно. Сырой хлеб, суп из брюквы, которые невозможно было есть, горький рызац Сашка вздрагивала от гулких шагов в коридоре, от скрежета дверных петель. Она прогоняла мысли о смерти, но они все равно прорывались и воображение рисовала, как на пороге появляется солдат, хватает ее и тащит на расстрел. Вся ее душа протестовала. Так не должно быть. Острым краем звездочки Сашка нацарапала на испещренной надписями стене свое имя и прибавила. «Мама, прощай». На третий день за ними пришел конвойный. Велел взять вещи и выходить. Девочки испуганно подчинились. После темного подвала яркий свет ослепил, глаза заслезились. Сашка зажмурилась, споткнулась и тут же получила чувствительный удар в спину. Куда их ведут? На казнь? Господи, как же не хочется умирать в 15 лет! Нет, кажется, повели в сторону вокзала. Сашка почувствовала мгновенное облегчение. Оставили в живых. Неужели отправят обратно к нагелям? Фрау не простит побега и устроит им с Галей ад. У платформы остановился паровоз с вереницей товарных коричневых вагонов. Когда открыли двери, оказалось, что теплушки забиты людьми, мужчинами и женщинами. Солдаты подали им воду в ведре, швырнули буханку хлеба, как собакам, и засмеялись. Охранник подтолкнул растерянных пленец к вагону и сказал гитлеровцу, совсем молодому и безусому немцу, «Принимайте еще двоих». «Кто это?» — спросил тот и заинтересованно посмотрел на подруг. «Хорошенькие, особенно блондиночка. Беглые, на вокзале поймали». Ноги не слушались Сашку. Она с трудом вскарабкалась вслед за Галей в вагон и едва не задохнулась от запаха нечистот и немытых тел. Люди внутри, среди них были и маленькие дети, тощие, измученные, грязные, одетые в рванье, Делили еду и воду. Хлеб ломали на куски, воду разливали в кружки по чуть-чуть. Худая женщина с валившимися щеками что-то сказала Саше по-польски. Та не поняла, покачала головой. Двери с грохотом закрылись, в теплушке стало сумрачно. Кто-то потеснился, и девочки осторожно присели на гнилую солому, боясь случайно прикоснуться к чьей-нибудь спине. Состав сильно дернулся, Паровоз зашипел, точно тяжело вздохнул и медленно тронулся в обратную сторону, на запад. Галя вытерла тыльной стороной руки заплаканное лицо. «Как думаешь, куда нас угоняют? К ведьме, мы ж ее собственность, рабыни «Ну все, теперь нам конец», — убитым голосом сказала Галя. Она ничуть не сомневалась, что фрау отомстит им, за каждый украденный кусочек сахара и хлеба. Сашка сидела в оцепенении, и вдруг среди мешанины языков услышала русскую речь. Это разговаривали две женщины у окна. Она пробралась к ним, спросила. — Вы наши, русские? Куда нас везут? — В какой-то лагерь, мы сами толком не знаем, — ответила молодая женщина, баюкая ребёнка. — Из одного в другой... «Возможно, в тот самый распределительный, где мы были», — подумала Сашка. «А оттуда опять к нагелям». Одна половина теплушки была мужской, вторая — женской. В туалет не выпускали, и Сашка, смирившись с унижением, воспользовалась ведром, когда не стало сил терпеть. Поезд часто простаивал на разъездах, пропускал другие эшелоны и время тянулось страшно медленно, как будто кто-то нарочно его притормаживал. Саша определяла время суток по маленькому зарешеченному окну. День, вечер, ночь. Значит, прошли сутки. На другое утро не принесли ни еды, ни питья, только забрали несколько трупов и сложили недалеко от путей. Она отыскала в вещевом мешке бутылку с водой, Сделала несколько глотков и поделилась с Галей, утолила голод куском хлеба с сахаром. Подруги сидели прижавшись, подавленные, молчаливые. Сашка почёсывалась, у неё стала зудить голова и тело, на ноге появились красные пупырышки сыпи. — Галь, посмотри, что это? Комары искусали? — Вши, кто ж ещё? — усмехнулась женщина, похожая на цыганку. «Здесь все вшивы, разве убережешься? Скидайте одежду, вытряхивайте, ищите друг у друга». Сашка завизжала, содрала с себя майку, с плачем распустила косу и остервенела, начала расчесывать волосы гребнем, выдрала целый клок. «Какой ужас! Вши! Боже мой, закончится когда-нибудь ее страдание!»